Глава третья. «Макар, ты мне обзор загораживаешь», — буркнул я. «Как я могу загораживать? Я же прозрачный». «Полупрозрачный. Выплывай из коробки, я сказал». «Ну ладно», — протянул призрак и воспарил к потолку. Я же вернулся к обзору артефакта. Это был браслет, но по виду очень старый. Работа была грубой, словно мастер, просто согнул тонкую железную пластину, и припаял концы друг к другу, а затем нанес специальные магические символы. Дотрагиваться до артефакта я не спешил, и первым делом потянулся к записке. Развернул сложенный листок и прочитал. «Я заметила, что ты потерял свой артефакт второго шанса. Боюсь представить, при каких обстоятельствах это случилось, и считаю своим долгом отправить тебе другой, Света». Ничего не понял. Прокомментировал я и полез в «Глобал». Там тоже информация нашлась не сразу. Страницы на четвертой поисковика я наткнулся на каталог древних артефактов именитого мастера из Нижнего Новгорода. Расценки на его изделия были семизначные. Это смутило меня куда больше, чем возраст артефактов, сделанных больше ста лет назад. Ведь до сих пор пользуются спросом и продаются. Артефакт позволяет один раз избежать смертельного удара, как физического, так и магического, прочитал Макар, парящий рядом со мной. Это объясняло, как я смог выжить после покушения, после которого оказался в тюремной камере. Но вот про возможность вселения души в тело носителя никто в описании товара не упомянул. Так что оставалось догадываться, это случайный сбой заложенной магической программы или банальная случайность. «Слушай, а получается, он и спас тебя, да?» — спросил призрак. «Похоже на то. Этого момента я так и не вспомнил». Чтобы убедиться, в своих предположениях снова полез в «Глобал». На этот раз стал рассматривать фотографии своего предшественника. На большинстве снимков он был одет в рубашку с длинным рукавом, но при детальном рассмотрении рук было видно, что под ней скрывается какой-то браслет. Предположения подтвердились, когда я нашел свою фотографию с летнего праздника возле озера. Это было единственное на весь глобал фото в плавках. Там у моего предшественника на руке был похожий браслет. Он был чуть шире того, что прислала мне света. «Наденешь?» — поинтересовался Макар. Я сомневался, что браслет в состоянии вернуть душу моего предшественника. Скорее всего, она уже отправилась на тот свет. Ну или куда отправляются души в этом мире? «Да, от такой защиты не откажусь». Улыбнулся и достал браслет. Натянул на руку тонкую железную полоску, и в этот момент на артефакте загорелись символы. Они были похожи на китайские иероглифы, и сейчас, окутанные светлой маной, они смотрелись завораживающе. «Круто. Давай остальные коробки открывать». Макар напомнил, что у меня еще целый склад посылок. Призрак не унимался в своем любопытстве поэтому пришлось оторваться от разглядывания артефактов второго шанса и вскрывать другие коробки их содержимое было уже не так интересно в трех находилась новая одежда без брендовых надписей еще в трех находилась обувь зимние ботинки кроссовки и кеды стоимость которых я решил благоразумно не узнавать но больше всего я поразился посылке с телевизором которому даже кронштейн для стены прилагался Стоило мне достать этот большой экран, как Макар завопил от радости. Призрак не оставил мне выбора. Пришлось сразу вешать на стену. И его не смущало, что подобное в училище не приветствуется. Так мы стали обладателями единственного телевизора в общежитии. В остальных коробках были запакованы книги по развитию магии для видящих магов. Судя по виду старые, словно они передавались из поколения в поколение. С ними пояснительной записки не было. Поэтому я решил спросить напрямую от правителя и написал Свити сообщение. Спасибо за посылки. А откуда книги? Она ответила через пару минут, что книги из библиотеки нашего рода и посоветовала больше ни с кем не делиться ими, чтобы знания также оставались в роду. У нас в роду были видящие до меня? Задал я второй вопрос. На этот раз ответ пришел сразу. В каждом поколении. Отец был видящим. Пока размышлял, как же много тайн скрывает моя новая семья, от сестры пришло еще одно сообщение. Евгений просил напомнить тебе про испытания. Это важно для безопасности каждого из нас. Я пообещал, что отправлюсь на испытания на каникулах. Как раз до этого успею заглянуть к бабушке Макара и узнать наверняка про проклятие. Ох, надеюсь, что это мне просто приснилось. Был уже поздний вечер, поэтому я покормил Зубастика, включил Макару сериал на новом телевизоре, но даже с минимальным звуком я все услышал Благо, что на этот раз он смотрел мультики, и под их влиянием мне самому начали сниться анимированные персонажи. Во сне мультяшный Зубастик подружился с призраком, хотя в реальной жизни Макар не мог видеть регатов. Не знаю, какой мультфильм он смотрел последним, но последним сном было то, как мы отправились на мой же день рождения. «Лучше дарамы свои смотри», — произнес я, проснувшись. «Почему?» «Кстати, я могу сегодня остаться в комнате и досмотреть. Там три серии всего осталось. А вот фиг тебе. Мне всю ночь знакомые в мультяшной рисовке снились». Призрак рассмеялся и демонстративно схватился за живот. А вот у меня настроение с утра не задалось, поэтому с таким же хмурым видом я отправился в душ. Взбодрившись, спустился в столовую. Оказалось, что я пришел одним из первых. Как обычно, взял поднос и стал набирать еду, запеканку со сгущенкой, небольшой омлет, пирожное и два компота. Но стоило потянуться за вторым, как сзади меня окликнули. «Здорово! Ничего не хочешь объяснить?» Я спокойно положил компот на поднос и только потом обернулся. Позади стоял Кутузов Илья. Он одной порцией запеканки не ограничился и взял себе сразу три больших куска. «Объяснять не хочу, а вот поболтать можно», ответил я, и мы присели за ближайший свободный стол. Сперва я рассказала, что Нелли без театрального нападения все поняла. Про реальную драку в парке решила молчать. «То есть ты не против, если я предложу ей сходить на свидание?» спросил Илья, смотря на меня с прищуром. «По времени пока», спокойно ответил я. — Лех, ну что за дела? Ни себе, ни другим. — Блин, а тебе бы понравилось, если бы я подкатывал к твоей подруге, когда вы сами еще не разобрались в отношениях? — Хм, нет. — Вот и не задавай глупых вопросов. И, кстати, мог бы предупредить, что захотел совместную стажировку. Я продолжал говорить спокойно, чтобы наш разговор не перешел в конфликт. — Зачем? Это же все равно кураторы решают. — Как тебя отпустили, если ты говоришь, что твоему куратору? Платят за твою безопасность». «А легко», — усмехнулся Кутузов. «Я давно заметил, что у моего куратора есть свои темные секреты». «Понятно, оставь их при себе», — попросил я. Чужие тайны мне были ни к чему. А я и не собирался рассказывать. На условии молчания выбил себе стажировку с вами. Кстати, мне сказали, что тебе вчера пришлось срочно уехать, и стажировку перенесли на следующую неделю. «Значит, мне от тебя не отделаться?» — шутливо спросил я. не -а. Хочу уже на регатов посмотреть. Смотрю, тебе на них везет». «Да лучше бы не везло. Спокойнее было». Мой голос снова стал серьезным. «Почему? Это же охота, адреналин». «И смерти, когда ты вытаскиваешь из машины единственного выжившего, а от остальных остались лишь пятна крови». «Илюх, это не шутки, не какая-то игра». «Да я все понимаю». «Че-то как с маленьким», — снова усмехнулся он. Мне нравилось, что парень адекватно реагировал на правду. На его месте тот же Гаврила уже три раза бы устроил драку в столовой за неаккуратно сказанные слова. А Илья старался понять собеседника. Невероятно нужный природный навык. Жаль, что мало у кого встречается. Тогда бы столько ранений и смертей можно было избежать. «Так ты есть маленький. Вон, двухметровый детина». Я продолжил шутить. «Вот пройду посвящение на стажировке и стану взрослым». С такой же иронии ответил Илья. К столику подошел Серега и аккуратно спросил. «Можно сесть?» «Конечно», — ответил я и помахал рукой остальным друзьям, чтобы тоже не стеснялись. Поэтому вскоре за столом собралась вся большая компания. «Сходили в кино?» — спросил я у Дины и Кости. «Да, фильм был замечательный», — ответила девушка и покраснела а Виталик нахмурился. Ему тяжело удавалось наблюдать за отношениями сестры. Но пока их отец этого не запретит, парень был бессилен. Скоро можно будет ставки собирать, насколько у него хватит терпения. Я решил развеять обстановку и достал из кармана пять рублей крупными купюрами. Протянул их кости со словами «Спасибо, что выручил». Можно было и лично отдать, но так в глазах общественности за мной укреплялся статус бедняка. Кутузов неоднозначно посмотрел на меня, а потом отвернулся. И правильно. Ему не должно быть дело на что я занимал. «Да не за что, Лех, обращайся», — ответил Костя, убирая купюры в карман. «Надеюсь, больше не придется. Мне, как сироте, полагается небольшое обеспечение от империи. Как раз почти закончил оформление бумаг. Ребята посмотрели на меня с сожалением. И пусть, так моя легенда лишь укрепляется». Последний за стол села Нелли. Сегодня девушка выглядела радостной. И меня смущало то, как Кутузов смотрит на нее. Он буквально пожирал девушку взглядом. У меня сработали природные мужские инстинкты. Вот, называется, не было интереса, пока не появился конкурент. «Нель, а ты что делаешь после занятий?» — спросил я у девушки. «Ой, а у нас с Диной сегодня кружок рукоделия. А потом мы договорились посмотреть у нее новый фильм» ответила Нелли и подмигнула Дине, пока Виталик отвернулся. «Да, вышел фильм про русалку и дракона. Мне не терпится узнать, как у них будет... Ну, ты понимаешь», — улыбнулась Лазарева. Стало очевидно, что Нелли лишь прикрывает Дину, и на самом деле вечером она свободна. Но рушить легенду я не стал. Проще было написать ей во время первой перемены, что я и сделал. Нам запрещено находиться в комнате с мальчиками, если они не являются прямыми родственниками. Сразу предупредила девушка и в конце отправила 10 грустных смайликов и даже один со слезинкой у глаза. Я сдаваться не собирался. И раз по правилам училища мы не можем посмотреть кино в чьей-нибудь комнате, то можно сделать это в другой комнате. «Тогда как насчет посидеть на крыше?» — написал я. Хотя в мыслях не совсем понимал, зачем это делаю, но смог убедить себя, что это всего лишь дружеские посиделки. «Там же холодно вечером будет», — ответила Нелли в сообщении и отправила стикер с дрожащим котом. «Я возьму одеяло», — пообещал я, и даже нашел улыбающийся смайлик. Это был первый смайлик, который я отправил в этом мире. Да и не уверен, что в прошлой жизни их отправлял. На спусковой крючок винтовки было нажимать гораздо проще, чем ткнуть на эту чертову круглую рожицу. Сработало. И мы договорились встретиться на четвертом этаже, главного корпуса после ужина. На основных занятиях не происходило ничего интересного. Я хоть и старался учиться, но морской бой на переменах с Виталиком иной раз казался куда интереснее. После уроков у меня была назначена тренировка с Петром Александровичем, поэтому я отправился в зал. Риты сегодня не будет. Поинтересовался я, поскольку у нас как раз должен был быть магический спарринг. Рита пострадала на дежурстве, печально сообщил мастер. «Что? Как она?» «Я правда переживал. Регаты не оставляют раненых. Если получилось уйти от них всего лишь с травмой, то это считалось несказанным везением». И руку оторвали. Вернее, сожрали. Сообщил мастер и отвел взгляд. «А магии нельзя восстановить?» «Можно. Но на такое способен лишь один целитель во всей империи. Да и восстановление займет не один месяц» не говоря уже о том, что Рита не обладает средствами на лечение. «Сколько?» — серьезно спросил я. «Алексей, успокойтесь. Даже если все училище скинется, нам не хватит средств, чтобы ей помочь. Да и не станут аристократы помогать незнакомой простолюдинке». «Сколько?» — повторил я и добавил в голос стали. «Полмиллиона. И Риту придется перевозить в Москву». В ее нынешнем состоянии для этого придется заказывать специальную машину. Я сейчас вернусь. Ответил я и вышел из зала. «Вы куда?» Бросил мне мастер вслед. Но отвечать я не стал. Ринулся в общий туалет и достал из кармана телефон. Здесь по обыкновению никого не было, поэтому я не переживал, что меня услышат. Набрал номер Евгения. «Привет, брат», — ответил он сонным голосом. «Привет». Ты вроде финансовую помощь недавно предлагал. Ага. А ты сказал, что не хочешь выделяться. Слегка коряво ответил брат. Видимо, он успел не только проспаться, но и снова выпить. Бесконечный круг. А помощь не мне нужна, одной девушке. Понравилось? Она готовила меня к соревнованиям. Сильный мак, но простолюдинка. Тогда жениться на ней не стоит, расчетливо сказал брат. Да я с ней даже не встречаюсь. Так можешь помочь? Нужен целитель из Москвы, который сможет восстановить оторванную руку. Спросил я, сжимая кулаки. Сколько? Полмиллиона. Брат присвистнул и сделал свои выводы, о которых я не спрашивал. Видать, она тебе сильно нравится. Знаешь, женщина легкого поведения гораздо дешевле. Самые элитные десятку за ночь просят. Я тебе еще раз повторяю, что она моя подруга, и я хочу помочь. А смысл нам ей помогать? Куда делась твоя прагматичность, которую тебе с детства внушал наш отец? Воронцовы не должны помогать просто так. Брат начинал меня злить. И было неясно, он на самом деле такой, или это влияние алкоголя. Или же они давно слились в одну личность. В мягком месте. Я не собираюсь с тобой спорить. Не хочешь помочь, обращусь к кому-нибудь другому. Ответил я, готовый сбросить вызов. Да погоди ты, не злись, я ж любя. Как зовут девчонку? Через пару часов организую перевозку. Так быстро? А чего ждать? Вот она удивится, когда узнает имя мецената. Усмехнулся в трубку Евгений. Пусть меценат будет анонимным. С каких пор дворяне отстраняются от славы? Если бы наш отец потратил поллимона на помощь простолюдинке, то он бы из этого целую программу сделал для поднятия своего рейтинга в глазах общественности. Я не мой отец. И «Не забывай, что до сих пор считаюсь пропавшим без вести». «Ладно, ладно. Тебе уже поздно мозги вправлять. Записываю имя». «Костюкова Маргарита Павловна. Она в 46-й больнице», — ответил я. Номер больницы у мастера не спрашивал, но заведомо знал, что видящих в Смоленске лечат только там. «Готово. Жди результата». Брат сменил тон на добродушный. «Спасибо», — ответил я и отключился. А пока шел обратно, думал, сколько же у княжеской семьи денег, раз брат согласился выделить мне полмиллиона. Вернувшись в зал, я застал Петра Александровича разговаривающим по телефону. Он пытался уговорить какой-то благотворительный фонд выделить деньги на лечение Риты. Поэтому я решил его перебить. Я нашел. Что? Хмуро переспросил мастер, прикрывая динамик рукой. Договорился с фондом знакомого аристократа. «Риту уже сегодня перевезут в Москву». Петр Александрович сбросил вызов. «Ну как у вас получилось? У меня был один должник, которого я выручил. Без зазрения совести соврал я. А сами знаете, для аристократов деньги не так важны, как для нас. Но попрошу вас молчать, что я был к этому причастен. Нечего слухи разводить». «Сумма немалая даже для аристократов». «Такая услуга моя была немалая», — улыбнулся я. Но давайте больше это не обсуждать. Мастер поблагодарил меня, обещал держать язык за зубами и больше не возвращался к этой теме. спарринг партнеру у меня больше не было, поэтому тренироваться пришлось с мастером. Он меня не щадил, поэтому через два часа я был выжат, как лимон. Да и в источнике осталась лишь десятая часть от общего запаса. После тренировки меня мучила жажда, поэтому я пошел по коридору к кулеру с водой. Такие стояли на каждом этаже всех зданий, благодаря родителям учеников. Я все еще находился в коридоре с залами, где было безлюдно. Налил себе ледяной воды и за несколько глотков опустошил стакан. Собрался идти обратно, как дверь ближайшего зала открылась. Вроде ничего необычного, но меня оттуда позвали. «Алексей, вы не могли бы мне помочь?» Я пожал плечами и зашел в зал. Дверь за мной сама захлопнулась, как под влиянием магии. Здесь было темно, но я узнал учительницу географии соседнего корпуса. Вас снова преследуют призраки? Меня нет, но вам скоро придется оказаться в их числе. В этот же момент мое тело воспарило в воздух. Черт, да это была ловушка. Я оказался в парящем пузыре чистой энергии, и через него не проникали звуки.